22. Последний раз я вижу мальчиков на палубе парохода Ванкувер. На этой части палубы теснее всего, поскольку она отведена пассажирам третьего класса. Ланселот бледен. Холодные глаза эмбриона госслужащего влажны. Слушай, Ланс, они у тебя в надежном месте? Кто у меня в надежном месте? Пять фунтов. Ну, те деньги. Матер зашила их в подкладку твоей куртки, ведь так... Я хочу их частично потратить. Шесть пенсов, наверное. На кораблях все очень дорого, но мне нужно выпить джинджер-эля. Мне совсем нехорошо. Ой, возьми себя в руки. Думай о Канаде. Что думать? Я про нее ничего не знаю. Ну, думай про тот плакат, что мы видели на вокзале. Ну, знаешь, где нарисован крупный мужчина в модных брюках, озирающий поле колосьев? Не помню такого. Не можешь не помнить. Такое не забудешь. Огромное поле больше всех замковых владений, одно сплошное поле. Канада, она такая, вот увидишь, там будет просто здорово.